Дмитрий Силов. Закон Шереметьево. читает Макс Радман. Автор искренне благодарит. Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой «Жанровая литература» издательства АСТ. Алекса Духлемишня, писателя и редактора направления фантастика редакционной редакционно-издательской группы «Жанровая литература» издательства АСТ. Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства АСТ. Алексея Мастера-Лепатова, администратора тематической групп социальной сети ВКонтакте. Олега Фев капитана опытного сталкера-проводника по Чернобыльской зоне отчуждения за ценные советы. Павла Мороза, администратора сайта 3 Елену Диденко, Татьяну Федорищеву, Нюху Мельн, Виталия Дальнобойщика Павловского, Семена Мрачного-Степанова, Сергея Иван-Холинцева, Виталия Винт-Лепестова, Андрея Гучкова, Владимира Николаева, Вадима Панкова, Сергея Настабурка, Ростислава Кукина, Алексея Егорова, Глеба Хапусова, Александра Елизарова, Алексея Загребельного, Татьяну Джини Соколову, Дениса Марфин Пинчука, Алексея Медведь-Медведева, Дмитрия Шаман-Молева, писательницу Ольгу Крамер, а также всех друзей социальной сети ВКонтакте, состоящих в группе Силов, за помощь в развитии проектов «Сталкер», «Снайпер», «Гаджет», «Роза Миров» и «Кремль-2222».